Она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости. Она отвечала ему тем же.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 По средам бывали вечеринки, артист читал, художники рисовали, певец спел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил «Пожальте, господа, закусить». По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, по-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году